«Что-то на вроде того? А если бы ты родился где-нибудь еще, например, в другой семье?» «Значит, я был бы тем, кем являюсь сейчас, ведь так?» – рассудительно ответил Джейми, улыбнулся. «Саксоночка, иногда мне не нравится то, что Господь хочет от меня, но только не то, каким Он сотворил меня». Я посмотрела на то, каким Господь сотворил его. Сильное стройное тело и умелые руки, одухотворённое лицо. И поняла, что мне это тоже нравится. Кроме того, если бы всё сложилось по-другому, то у меня не было бы тебя, верно? И Бряны с её малышами. Если бы всё сложилось по-другому... Я не стала спрашивать, считает ли он, что его жизнь удалась. Он наклонился и коснулся моей щеки. Да, Саксоночка, моя жизнь удалась. Я откашлялась, моя тоже. Йен и Ролла нагнали нас в нескольких милях от Корнуэлферии. Уже стемнело, но отцветы лагерных костров виднелись на фоне неба. Мы осторожно ехали на них, и нас каждую четверть мили останавливали часовые, которые нервно выскакивали из темноты с мушкетами наготове. — Свой или чужой? — тревожно спросил шестой часовой, вглядываясь в нас при тусклом свете потайного фонаря. «Генерал Фрезер женой!» – загораживая глаза ладонью, ответил Джейми и сердито посмотрел на часового. «Мы достаточно свои для тебя?» Я хихикнул в платок. По пути Джейми отказывался останавливаться и искать пропитание, а я не позволяла ему есть непрожаренный бекон, как бы хорошо он ни прокоптился четыре яблока дженни закончились быстро с прошлой ночи нам не удавалось найти еды и мы голодали пустой желудок время от времени бушевал сейчас он тоже проснулся э да сэр э, генерал э, я только Свет фонаря перепрыгнул на морду Ролла, и глаза пса полыхнули зеленью. Часовой придушенно ахнул. Ян спешился и тоже попал в свет фонаря со всеми своими магавскими татуировками и прочим. Не обращай на нас внимания, доброжелательно посоветовал Ян. Мы тоже свои. К моему удивлению, Ферри расположенный на берегу реки Делавер, оказался немаленьким поселением с несколькими трактирами и крепкими домами. «Так вот почему Вашингтон выбрал это место в качестве пункта сбора, — воскликнул я, — из-за расположения припасов, я хочу сказать». «Ну да», — рассеянно отозвался Джейми. Он пристал на стременах, оглядывая поселение». Дома горели все окна, но американский флаг с кругом из звезд висел над дверью самого большого трактира. Значит, там и находится штаб Вашингтона. Главное сейчас затолкать Джейми хоть немного еды до встречи с генералом Ли. Раз уж тот имеет репутацию надменного и вспыльчивого, проголодавшись, большинство людей раздражаются. Но долгий опыт общения с Джейми, Брианой, Джейми научил меня тому, что голодный рыжий – это ходячая бомба замедленного действия. Я отправила йены Ролла с Джейми на поиски интенданта, который определит, где мы будем жить. Затем сняла смула по клажу и пошла на запах еды. Полковые кухни уже притушили костры, но я повидала немало походных кухонь и знала, что маленькие котелки с кашей и тушеными овощами будут булькать над кострами всю ночь до утра, особенно теперь, когда мы уже догоняем генерала Клинтона. Так странно, ведь я встречалась с ним лишь несколько дней назад. Я так целеустремленно шла к кухне, что не заметила выступившего из темноты мужчину и не два дня врезалась в него. Он схватил меня за руки. Мы пошатнулись, но тут же восстановили равновесие. «Пардон, мадам, боюсь, я наступил вам на ногу», воскликнул крайне взволнованный молодой голос с французским акцентом. Я подняла голову. Голос принадлежал очень молодому юноше с очень встревоженным лицом. Юноша был без мундира, только в рубахе и штанах. Но широкие манжеты рубахи украшало кружево. «Офицер, пусть и молодой». «Так и есть», – спокойно ответила я. «Не беспокойтесь, вреда вы мне не причинили» незнакомец не носил парик и было видно что он уже начал лысеть невзирая на возраст оставшиеся рыжие волосы стояли дыбом должно быть из за привычки запускать в них пальцы вот как сейчас чушь вы вовсе не деревенщина со смехом ответила я по французски нет возразил он по английски с очаровательно улыбкой «Я однажды наступил на ногу королеве Франции!» «Но она была не столь снисходительна», – уныло добавил он. «Это она назвала меня деревенщиной. Мне пришлось оставить двор. Однако, если бы этого не случилось, то я вряд ли приехал бы в Америку, и мы не обсудили бы мою неуклюжесть». Незнакомец был крайне оживлен и похвином, что, в общем-то, неудивительно. Однако, учитывая его вызывающую французистость, его очевидное богатство и юность, я начала понимать, что я имею честь говорить с Черт, какой же у него титул, пардон, мадам. Воскликнул он и, подхватив мою руку, поцеловал ее. «Маркиз де Лафает. Из потока французских звуков я уловила Фает и ощутила волнение, которое испытывала каждый раз при встрече с какой-либо исторической личностью хотя трезвый глаз рассудка твердил, что они ничем не лучше тех, кто из осторожности или неудачи не украсил исторические события своей кровью или кишками. Я взяла себя в руки и сообщила, что я жена генерала Фрейзера, и мой муж придет засвидетельствовать свое почтение сразу же, как только я найду для него ужин». «Вам следует поужинать со мной, мадам!» – воскликнул Лафаэт. Руку мою он так и не выпустил, и, положив ее на свой локоть, потянул меня в сторону большого здания, похожего на трактир. Трактиром оно и оказалось. Правда, непростым. Здание заняли повстанцы, и оно стало штабом генерала Вашингтона». Это выяснилось, когда маркиз провел меня под трепещущим знаменем. Затем через бар мы прямиком прошли в большую комнату в задней части трактира. Там, за столом, сидело несколько офицеров и крупный мужчина, который не вполне походил на свое изображение на долларовой банкноте, но все же опознать его по ней было можно. «Мой генерал!» – маркиз поклонился Вашингтону и указал на меня. «Имею честь представить вам, мадам Фрейзер, воплощение изящества и очарования!» Заскрипели отодвигаемые деревянные скамьи и мужчины. Я насчитала шестерых. Все как один поднялись и поочередно поклонились мне, сопровождая поклоны выражениями к вашим слугам и ваш покорный слуга, мадам». Вашингтон, о боже, он ростом с Джейми, стоял во главе стола и, прижав к груди руку, отвесил мне изящный поклон. — Ваш визит — честь для нас, миссис Фрейзер, — сказал он, по растягивая слова. — Смею надеяться, вы приехали с мужем. Промелькнула шальная мысль ответить «нет». Он прислал меня сражаться вместо себя. Но я смолчала. «Да, он...» э, – я беспомощно махнул рукой в сторону двери, где в этот миг, как по заказу, появился Джейми. Он отряхивал с рукава еловые иглы и говорил что-то стоявшему за ним Ену. «Вот ты где!» – завидев меня, воскликнул Джейми. «Мне сказали, что ты ушла с каким-то странным французом». Он осёкся, внезапно осознав, что здесь присутствует не только странный француз. Офицеры разразились смехом, а Лафаэт подскочил к Джейми и с лучезарной улыбкой схватил его за руку. «Господин офицер!» Лафаэд щелкнул каблуками, машинально, скорее всего, и поклонился. «Прошу прощения за то, что похитил вашу прелестную жену. Позвольте мне в качестве извинения пригласить вас на ужин». Энтони Уэйна я знала еще по Тикандероге и обрадовалась, увидев его здесь. Было приятно встретиться снова и с Дэном Морганом, который сердечно расцеловал меня в обе щеки. Я ощутила трепет, когда Джордж Вашингтон поцеловал мне руку, хотя и отметила, что изо рта у него дурно пахнет. Впрочем, о его больных зубах знали все. Выбрать бы подходящий момент и осмотреть его зубы, но тут появились слуги с подносами, и я забыла обо всём. «Жареная рыба, жаркое из курицы, печенье с медом, потрясающее разнообразие сыров, которые, со слов маркиза, он привез из Франции». «Попробуйте этот», – настаивал маркиз, отрезав большой кусок пахучего рассыпчатого ракфора с прожилками зеленой плесени. Сидевший напротив Натель Грин прикрыл нос и украдкой улыбнулся мне. Я понимаю, улыбнулась ему в ответ, хотя на самом деле я люблю острый сыр. И не только я, Ролла, который, разумеется, пришел вместе с Йеном. И теперь сидел у его ног, сунул мохнатую морду между Йеном и генералом Ли и принялся оживленно принюхиваться к сыру. «Боже мой!» – Ли, похоже, до сих пор не замечал пса и теперь отшатнулся, чуть не завалившись на колени Джейми. Это привлекло к нему внимание Ролла, и пёс принялся заинтересованно обнюхивать генерала Ли. «Я понимала, Ролла. Чарльз Ли!» Высокий, худощавый мужчина с длинным, тонким носом имел отвратительные застольные манеры. Ничего подобного я не видела до сих пор, как Джейми учился есть ложкой». Ли не только говорил во время еды и жевал с открытым ртом, но еще яростно жестикулировал рукой, зажатой в ней пищей, отчего период его мундира был заляпан яйцом, супом, желе и еще чем-то неопознаваемым. Невзирая на это, он оказался интересным, остроумным человеком, и остальные офицеры относились к нему с уважением. Интересно, почему, в отличие от остальных присутствующих за столом мужчин, Чарльз Ли никогда не имел славы революционера и обращался с ними с некоторой долей непрезрения, разумеется, скорее снисхождения? Меня вовлекли в разговор. Проявляя галантность, маркиз рассказал, как скучает по жене, которая занимается сырами, а я в это время гадала, сколько ему лет. На вид около двадцати, если не меньше. Маркиз сообщил, что жена не сама изготавливает сыр, его привозят из их поместья в Шабаньяке, которым она весьма умело управляет в отсутствии мужа время от времени я ловила на себе взгляд Джейми. Он тоже участвовал в разговорах, но при этом оценивающе разглядывал присутствующих, составляя о них мнение. И чаще всего его взгляд останавливался на сидевшем рядом генерале Ли. Разумеется, Джейми уже знаком с Уэйном и Морганом. И знает, что я могу рассказать ему о Вашингтоне и Лафаете. Боже мой! Надеюсь, то, что я о них знаю, более-менее верно. Если же нет, это очень скоро выяснится. Принесли портвин, похоже, ужин организовал маркиз. Высшее командование континентальной армии явно не всегда так хорошо питается. За едой мужчины почти не говорили о предстоящем сражении, но мысли о нем незримо витали в воздухе, подобно надвигающейся грозе где в тёмных тучах проблёскивают молнии. Я принялась поправлять юбки и различными жестами давала понять, что хочу уйти. Сидевший напротив Джейми заметил это и улыбнулся мне. Ле это тоже заметил. Он рассеянно изучал мою декольте и перестал рассказывать анекдот Ену, сидевшему по другую руку от него. «Приятно было познакомиться, мадам». Доброжелательно произнесли. ваш муж оказал нам большую услугу тем, что позволил провести время в вашей приятной компании. Он умолк на середине предложения и на середине пережевывания еды. К нему незаметно подошел Ролла и теперь стоял всего в двух футах от генерала учитывая рост пса, и то, что Ли сидел на низкой скамье, они с Роло практически смотрели друг другу в глаза. «Почему этот пес так на меня смотрит?» Повернувшись к Йену, спросил Ли. «Наверное, ждет, что вы еще оброните, что-то Жуя, благодушно ответил Йен». «На вашем месте я бы уронил что-нибудь как можно быстрее», – вежливо посоветовал Джейми. Йен, Ролла и я ушли с ужина, и ординарец с фонарем повел нас по темноте к месту ночлега. Вдоль берега до Далавера горели огни. На многих лодках тоже светили фонари и костры. Их свет рассыпал по воде блики, похожие на стайки рыб. «Ты знаешь что-нибудь о мужчине, который сидел рядом с тобой?» — спросила я Ена на ломаном гельском. Он засмеялся. «Они с Джейми всегда смеются, когда я говорю по-гельски и дернул плечом. Нет, но разузнаю. Он англичанин уж, в этом-то я не сомневаюсь». «По-гельски?» Он назвал его «саксонец», и меня это удивило. Я давно не слышала, чтобы шотландец употреблял это слово в таком значении. Да, он англичанин. Это имеет значение? Фактически все они до сих пор англичане, разумеется, за исключением Лафаэта, фон Штойбина, Костюшка и им подобных. Но верно и то, что большинство офицеров – континентальной армии родились и выросли в Америке. Однако ли к ним не относился. Ян насмешливо фыркнул, словно говоря, что да, разница есть. Но я слышала, что его тоже приняли к себе каньхекеханка, возразила я. Ян помолчал, потом взял меня за руку и шепнул мне на ухо тётушка. Думаешь, я перестал быть шотландцем?